По вторникам над мостовой воздушный шар летал пустой, он тихо в воздухе парил, в нем кто-то трубочку курил, смотрел на площади, сады, смотрел спокойно до среды, а в среду лампу потушив, он говорил «Ну, город жив, 1928 год».